Трущобный оборванец. Уничижительный термин, объединяющий всех жителей трущоб, как череворожденных, так и палтусов, невзирая на разницу в обстоятельствах их рождения, просто ввиду их низкого социального статуса.